37. Я думала о Кэти Гилман и о том, как бы лучше передать сообщение шерифу Стронгу, когда за кулисами незнакомец-практикант расстегнул мое платье и помог выбраться из ярдов тюля. Я влезла в красный купальник с оборками, которые, как сказала Джемма, должны были визуально увеличить размер моей груди. Саммер носилась за кулисами, приказывая каждой девушке наклониться и зачесать волосы вверх, прежде чем она быстро распылит на них лак, в то время как Нина напоминала, что нужно добавить упругости нашему шагу. Я была удивлена, осознав то, чего никогда прежде не видела со своего места в зале. Все участницы действовали как команда. Только одна из нас могла выиграть корону — Но мы были вместе в этом соревновании. Я надела блестящие черные каблуки и, взглянув на себя в ряды зеркал, с удивлением обнаружила, что эффект взъерошенных волос и правдой работает. Несмотря на то, что я ненавидела сам факт необходимости показывать свое тело, пришлось признать, что я вытянулась и стала более фигуристой, чем когда-либо в своей жизни. Эластичная ткань — Обтягивала мои бедра, а красный оттенок отлично коррелировал с загорелой кожей. Почти королева красоты. Оставалось только надеяться, что и прозвучу, как подобает королеве, на интервью, которое я буду давать в полуобнаженном виде. Джемма подлетела и схватила меня за левую грудь. Я вскрикнула, и она тут же прикрыла мне рот рукой. «Спокойно, я просто разглаживаю твою подкладку», сказала она, быстро расправляя рукой вставку. «Ты же не хочешь, чтобы она была перекошена?» Она бросила на меня последний взгляд и добавила. «Порви их». Несколько минут спустя я стояла под ярким светом, слушая, как другие участники отвечают на вопросы о том, что они сделают, если победят. От откроют приют для эму до... пожертвуют вырученные средства на исследование детской лекемии. Кем вы видите себя через пять лет? От эм, «моделью для плейбой» до «буду работать над тем, чтобы сделать солнечную энергию доступной». Что было вашей самой большой сложностью? Не быть выбранной в шоу «Холостяк» или столкнуться со своими проблемами психического здоровья лицом к лицу с помощью интенсивной терапии. Как я уже сказала, это был широкий спектр вопросов и ответов. Когда пришла моя очередь, я услышала. «Если бы вы могли загадать по одному желанию для каждого человека во всем мире, что бы это было?» Я глубоко вздохнула и начала говорить. Моё единственное желание — чтобы в жизни каждого человека был кто-то, кто любил бы и поддерживал его. Целое сообщество единомышленников для каждого человека было бы еще лучше. Недуг одиночества отступает, когда мы раскрываемся в прозрачных, искренних отношениях. За последние несколько дней я ощутила удивительную связь с другими участницами, чего сама не ожидала. Эти женщины сильные и талантливые, у них есть мечты и планы, которые они начнут воплощать в жизнь, как только покинут этот дворец, уже сегодня вечером. Я кивнула в знак одобрения рядам женщин по обе стороны от меня. То, что, как я ожидала, будет одним опытом, оказалось чем-то совершенно иным. Способом по-настоящему увидеть других — способом узнать людей, которые отличаются от меня, и сблизиться с ними. Это было чистой правдой. Если бы речь шла об одном желании для себя, это было бы вернуть маму. Но зная, что это невозможно, я бы выбрала следующее, чтобы рядом были люди, которых можно любить и которые любят меня, а также немного денег, чтобы сохранить дом мамы и начать все заново. Как только интервью закончилось, наступил небольшой перерыв. Тётя Диди поправляла макияж перед тем, как припроводить дам к последнему этапу вечера — решению судей. Пока они совещались, у зрителей было полчаса. «Мне нужен твой ключ», — сказала я ей. В глазах Диди застыл вопрос, который мы не успели обсудить. Но вместо того, чтобы его задать, Она вытащила из декольте ключ-карту и вложила теплый пластик в мою протянутую руку. Это был один из ее способов следить за всем. «Тебе лучше поторопиться», — сказала она. «У меня хорошее предчувствие. Кто победит?» «Спасибо», — ответила я и быстро обняла тетю. «За что?» Я не знала точно, но было так приятно видеть ее там, где ей место — Нарядный и готовый к работе. Я вернусь до того, как придет время выходить на сцену, пообещала я. Она не стала напоминать мне о расписании. Вместо этого Диди сжала мое плечо, доверяя мне. Я прошла через дверь, которая вела в один из главных коридоров, и поспешила к лифту в вестибюле. Несколько членов персонала толпились вокруг. Широко раскрыв глаза, наблюдая за мной, бегущей прочь красавицей в купальнике, проносящиеся мимо них. В ту первую ночь конкурса Кэти сказала мне, что ее комната находится на четвертом этаже жилого крыла, рядом с комнатой моей тети в бывшей детской. Вот где я буду искать. Я несколько раз нажала кнопку лифта, отчаянно желая, чтобы он приехал побыстрее. Когда лифт, наконец, прибыл, Я поднялась на четвертый этаж и поспешила по коридору, внимательно следя за декором, который сигнализировал о том, что жилые помещения впереди. Я прошла мимо комнаты тёти и остановилась перед дверью Кэти Гилман. Я поднесла ключ-карту к датчику, замок щелкнул, и я вошла, быстро захлопнув за собой дверь. Комната оказалась не такой, как я ожидала. больше походило на дань уважения ребенку, который когда-то жил в этой комнате, чем на номер отеля, в котором останавливаются раз в год. Я легко представила, что эта комната выглядела примерно так же, как в годы, когда принадлежала Савелли, с креслом-качалкой и лошадкой-качалкой с розовой гривой в углу, блестящими нарядами, прикрепленными к крючкам на стене и играми вроде «Хай-Хо», «Черри-О», и «shoots and letters», сложенными на книжной полке. Единственное, что указывало на то, что это больше не детское, разбросанные повсюду платья и косметические принадлежности. Я заметила несколько средств для волос на краю комода, затем открыла ящик шкафа и нашла серебряную коробку, в которой когда-то хранился ассортимент флаконов духов. крышке была прикреплена та же фотография из детского сада, которую я нашла в папке «Мисс 2001» в офисе тети Диди. Только на этот раз вокруг двух фигур были нарисованы сердца — Савилла и ее няня Кэти Гилман. Внизу было написано «Моя девочка». Я развязала розовый бант, скреплявший коробку, и, открыв ее, увидела памятные вещи — медальон с красивыми детскими волосами, детский зубик и рисунки, подписанные их создательницей, характерными для того возраста каракулями. Савилла написала свое имя с буквой «С», вывернутой не в ту сторону. Я определенно была на верном пути. В шкафу было практически пусто. Исключение составлял ряд вешалок и пара оставшихся платьев. Я не могла видеть всю верхнюю полку шкафа, поэтому встала на цыпочки и провела по ней рукой. В конце концов, нащупав холщовую сумку, я потянула ее вниз. Это оказался черный мешок с этикеткой, на которой было написано «Доктор Джим Беллингем». Внутри я нашла пузырек с таблетками, которые ему прописали, а также камеру Полароид. На дне лежали фотографии ленты моей тёти. На этих снимках не было никаких надписей. Значит, они, скорее всего, были дополнительными, которые не понадобились преступнику, чтобы подставить мою тетю. Тот факт, что сумка доктора Беллингема была в шкафу Кэти Гилман, означал, что фотографии, оставленные в моей комнате, сделаны либо им, либо ею. Это доказывало, что они действовали сообща. Я вспоминала, как Кэти Гилман... Привезла мне косметику в ночь, когда тетю Диди взяли под стражу. Она зашла внутрь, чтобы проверить, как я. А я, наверное, отбегала в ванную, пока она была в моем коттедже. Я усиленно моргала, пытаясь вспомнить все в деталях. Но недостаток сна в тот день добавил о себе знать. Думаю, она могла положить фотографии в мою кровать, прежде чем обнять меня и сказать ободряющие слова. «Какой же я была идиоткой!» Сообщение, нацарапанное на полароидах, которые я нашла в своей кровати, «Она убила их обоих», повторялось в моей голове. Я с самого начала знала, что это ложь, но теперь получила этому подтверждение. Мисс 2001 была весьма жива и, похоже, участвовала в подставе моей тёти. Мой желудок скрутило. Я доверяла этой женщине. а она предала самого близкого мне человека. Затем я отправилась в ванную Кэти Гилман. На краю душа висели чулки, бюстгальтер и пижама. На туалетном столике лежали щипцы для завивки, выключенные, но вставленные в розетку. Рядом с раковиной были разбросаны косметика, духи и увлажняющие средства. К задней стороне двери в ванной Был приклеен список на листе разлинованной бумаги, явно вырванном из желтого блокнота. Это был список дел, написанный от руки почерком с наклоном. Встреча с Дианой по маркетингу. Савилла. Идеи для приветствий. Напомнить Джджи. Отправить благодарственные письма спонсорам. Обновить учетные записи Дворца Роз. Хм, не похоже на список. который может составить владелец бутика. Больше похоже на список дел для персоны уровня мистера Финча. Мусорный мешок был заполнен рваными кусками желтой бумаги. Я наклонилась поднять их, поставила корзину на стойку и вынула кусочки сверху, прижав их к краю раковины. Страницы были разорваны и выброшены, но их легко можно было составить воедино. Я быстро собрала их в правильном порядке. И получился следующий текст. «Я сожалею о том, что сделал СМИС-2001. Я получаю то, что заслуживаю от человека, забравшего ее корону, настоящим драгоценностям моей жизни». О, Боже! Я слышала эти слова раньше. Из уст Савиллы, когда она зачитала письмо своего отца на весь больный зал... Разница была лишь в том, что это письмо было неоконченным, и по краям значились отдельные слова, повторяющиеся в различных итерациях. «Сожалею» с петлеобразным «Ж» и «Драгоценностям» с нависающим «Д». Как будто кто-то тренировался, чтобы слова выглядели правильно. Я вытащила следующий лист бумаги и еще один, расставляя их так, чтобы сообщения были не совсем законченными. Разные варианты написания букв по краям повторялись снова и снова. Я подняла одну из бумажек рядом со списком дел, сравнивая почерк. Почерк не совпадал точь-в-точь, -точь, но был достаточно похожим, чтобы обмануть меня на расстоянии. Но обмануть Савилу и Гленду Финч вблизи? Сильно сомневаюсь. Кэти Гилман написала эти письма, используя список дел мистера Финча, чтобы имитировать его почерк. Я сорвала список со стены, схватила обрывки бумаги, бросила их в сумку доктора Беллингема и сунула ее под мышку. Это вместе с полироидными снимками было красноречивым доказательством того, что Кэти была вовлечена в заговор. Ну или, по крайней мере, Я подобралась к этому настолько близко, насколько могла. Когда я повернулась, чтобы уйти, заметила кое-что на полу. В углу двери лежала золотая туфелька на высоком каблуке со стразами, идущими почти по каждому дюйму ткани. Это была вторая половина пары, которую мы с Джеммой и Саммер нашли в туннеле вчера вечером. Каблуки, которые Савила украла из мамочкиного шкафа. Я слышала, как она произносила эти самые слова в мой первый день здесь. «Мамочка». Савилла Финч знала, что ее мать — Кэти Гилман, и она носила золотые, очень подозрительные каблуки этой женщины. Вот и нашелся второй хрустальный башмачок Золушки.